Наблюдавший через бинокль за битвой этих двоих, агент отдела разведки, имеющий кодовое имя обезьяна, был поражён таким завершением. Отдел разведки ожидал, что Кацта одержит победу после двух ударов. После этого они планировали похитить ослабленного поражением Татсу. Он поспешно включил устройство связи. Оно было отключено из-за опасения быть обнаруженным детекторами радиоволн. Это, а также использование старомодного чисто оптического бинокля, было мерами предосторожности против случайного обнаружения наблюдателей. И даже включив устройство связи, он не делал ничего неосторожного вроде отправки голоса, он лишь посылал назначенные заранее сигналы. Ответ пришёл быстро. Разрешение на силовое вмешательство. Его душа ушла в пятки. Он был слабым волшебником, и его боевой дух был разбит недавно увиденным сражением. Это был не тот уровень, с которым он сможет совладать. Обезьяна принадлежал к подразделению по особым вопросам. Они не могли полагаться на магию семьи Тао Яма, как это делает подразделение контрразведки, принадлежащее к тому же отделу разведки, что и они. Он не думал, что магия семьи Тао Яма, даже не являющаяся одной из десяти главных кланов, поможет против волшебника то и самой Ютсубы. Но приказ есть приказ. Обезьяна привстал, чтобы отправиться к основному отряду. Он успокоил себя тем, что он был недостаточно хорош, чтобы ему приказали прямо сейчас стрелять в этого монстра. Но он осторожно отступил назад так, чтобы фигуры Татсы и остальных скрылись за деревьями, после чего развернулся, не сводя сгляды от того места. В этот момент в его глаза нахлынул разноцветный поток. Световые частицы всех оттенков цвета, которые может различить человек, заполнили всё его поле обзора и двигались хаотически. Его сознание отключилось в попытке уберечь от этого безумного мерцания. Татса и Кацто смотрели друг на друга, Левая рука Кацта уже была возвращена в исходное состояние восстановления амтации. «Шиба, что ты намерен со мной делать?» Кацта спросил об условиях своей капитуляции. «Вы уходите с пустыми руками и больше не возвращаетесь с подобными разговорами». Это было единственным условием амтации. «Ясно». Кацта решил, что это будет уместно. Точнее, он понимал, что как проигравший он не мог возражать. «Шиба, как я и сказал ранее...» Ситуация дошла до состояния, когда нельзя больше откладывать на потом. Но он не мог не сказать хотя бы это. Магическая ассоциация объявит о том, что ты Тауру Сильвер, даже несмотря на то, что это вызовет раздражение у семьи Юцуба. И когда это случится, общественное мнение заставит тебя принять участие в проекте. Тацуя ничего не говорил, было понятно, что Кацта не вернулся к прежнему разговору, а подходит к нему с другой стороны. «Если ты и после этого откажешься участвовать в проекте...» Кто тебе вряд ли можно будет продолжать оставаться в японском магическом сообществе? Нет, во всей этой стране. Я уверен, что даже её свобода но не сможет тебя защитить. Даже если такое произойдёт, я не могу участвовать в проекте Диона, ответил Тацу без колебаний. Почему? крик Маюми был наполнен непониманием, исходящим из глубины души. Почему ты так упорно отказываешься? Поехать в Америку не означает, что ты станешь там подопытным кроликом или будешь работать бесплатно. В некотором смысле, Татси Акун, ты являешься официальным международным представителем Японии, приглашенным в проект. А сам проект Диона пытается решить трудности, стоящие на пути к будущему человечества. Как ты можешь говорить об отказе, ставя себя отдельно от всей Японии? Главное преимущество мирного использования магии в том, что волшебники сами должны получить от этого удовольствия. Татси ответил Майюми тем же тоннам, каким он ответил на словокатство перед этим. Майюми запуталась в этой выигре слов. «Что ты имеешь в виду?» Морис просила вместо неспособной подобрать слову Майюми. Проект Диона имеет за собой скрытый смысл. «Что? Официальная цель — это терраформирование Венеры, а скрытая цель — это изгнание из земли нас, ставших помехой волшебников». «В каком смысле? Та Циакун, что ты такое говоришь?» Растерянно спросила Майюми. «Чем больше я думаю о проекте Диона, тем сильнее я уверен, что этот проект предназначен больше для достижения имену скрытых целей». «Объясни нам!» Татсо решил ответить на просьбу Кацта. «Согласно проекту Диона, на орбите вокруг Венеры в поясе астероидов, близко к поверхности Юпитера, на спутнике Юпитера, Ганимеде, непосредственно на стадиях выполнения проекта должно быть размещено множество волшебников. Учитывая нынешние технологии космического полёта, те, кто займётся этой работой, не смогут вернуться на Землю в течение длительного времени. Даже если будет некий график сменной работы», То скорее всего придётся возвращаться на место работы сразу же после восстановления сил. Вряд ли всё будет так плохо. Волшебников, отвечающих требованиям проекта, слишком мало по сравнению с количеством требуемых людей. Тацу отклонила возражение Моёми. Волшебники, брошенные на выполнение этапов проекта на практике, станут жертвами ради будущего человечества. Схема, в которой волшебники задействованы как инструменты, ничем не отличается от текущего положения, когда волшебники используются как оружие. Получив указания от агента подразделения по особым вопросам, наблюдавшего за сражением Тацуи и Кацута, отряд по похищению Тацуи, подготовленный отделом разведки, начал движение. Среди них также была и Тояма Цукаса. Она была шокирована поражением Кацута, но сумела не показать это на лице. Интуиция Цукасы шептала ей отказаться от операции, отступить. Однако нынешняя операция была решением заместителя директора отдела разведки. У неё не было полномочий остановить эту операцию. «Кац-то-сан, похоже, не потерял свою боевую мощь. Юная леди из семьи Саигуса тоже предоставит нам свою силу в случае чрезвычайной ситуации». Обманывая себя такими утешениями, она бесшумно двигалась вперёд вместе с остальными членами отредозахвата. Цель, Таца, находится на закрытом поле для гольфа. Цукас и её сообщники приближались не со стороны дороги, ведущей на поле для гольфа, а со стороны гор окружающих его. Наконец, с вершины горы они смогли увидеть цель, Этот момент был началом битвы. В этот момент, когда они ступили на плотно заросший деревьями склон горы, их бодительность предельно повысилась. Внезапно перед глазами агентов отдела разведки появился поток хаотического цвета. Световые частицы, которые на первый взгляд казались мерцающими в случайном порядке, на самом деле изображали специальный цветовой узор, заставляющий людей засыпать. Половина атакующей команды потеряла сознание, а в этом случае, что они были виноваты, Оставшаяся половина как-то смогла избежать этой участи с помощью моментально развернутых персональных магических барьеров Цукасы, способных блокировать световую магию. Лейтенант, назначенный командиром этой атаки, призвал к восстановлению позиций, однако из более 30 человек взвода дееспособными остались меньше 20. Из трёх офицеров на ногах остался лишь один. Из-за развала системы командования отряд был дезорганизован. Она воспользовалась этим моментом для внезапной атаки — Внезапно со склона на них понеслась фигура маленького на вид человека. Нет, её малый размер был оптической иллюзией. Это была девушка со средним для женщины ростом. Никто не успел глазом моргнуть, как она, не обращая внимания на мешающие ветки деревьев, преодолела расстояние между ними, приблизилась к ведущему солдату и взмахнула оружием, сверкнувшим серебряным отблеском. Этим оружием был меч. Его клинок остановился, врезавшись в установленный цукас и индивидуальный щит. Однако солдат, который не должен был получить рубещё удар, всё равно упал. Это та предыдущая гипнотическая магия. В этот момент, когда барьер переключился на противообъектный режим, погружающая в сон световая магия атаковала дружественного солдата. Наблюдая за тем, как он падает, Цукаса не могла скрыть своё смятение. А командующая операцией лейтенант хоть и не понял этот трюк, но не помедлил с решением. Огонь! По приказу лейтенанта на девушку были направлены дуло штурмовых винтовок, однако перед тем, как они успели открыть огонь, девушку заслонил с собой парень крупного телосложения. Раздались звуки выстрелов, большинство выстрелов попало в тело парня, но он не упал, крови тоже не было, пули отскакивали от него. «Группа с винтовками повышенной мощности!» Голос лейтенанта был близок к крику, но его решение было правильным, отталкивая в сторону дула обычных штурмовых винтовок, Перед отвышли четыре солдата с винтовками повышенной мощности, предназначенными специально для борьбы против волшебников. Взревел гром, но это не были выстрелы винтовок повышенной мощности, и не звуки настоящего грома, а оглушительный грохот сотряс воздух вокруг. Индивидуальные щиты Лукаса защищают также и от атак звуковыми волнами. Никто из солдат не получил существенного урона от этого грохота, но это смогло помешать выполнению приказа, атака винтовками повышенной мощности до сих пор не состоялась. Громохание было не одно, будто бы кто-то бьёт в барабан, сотрясающий воздух звуки повторились снова и снова, словно разбушевалса сошедший с древних картин бог грома. Даже их тела трясло, поэтому солдаты не заметили, что трясётся не только воздух. Вдруг земля под ними треснула. Трещины побежали во все стороны, деревья начали падать, обнажая свои корни. Трещины были не глубокими, но этого было достаточно, чтобы вызвать хаос в рядах солдат. Отступление! В эти из леса! После того, как лейтенант отдал приказ, грохот вдруг прекратился. Сотрудники отдела разведки редко участвовали в групповых сражениях на открытой местности. Обычно их поле деятельности это городская местность. Даже когда планировалось, что дело дойдёт до перестрелки, обычно разрабатывались операции с одним или несколькими агентами, не более. Поэтому отступление бегущих людей можно было назвать неорганизованным. Их ноги запутывались в траве, им казалось, что трава сама обвивается вокруг их ног. Многие из них не устояли на ногах и упали. Цукаса не могла понять эту запутанную ситуацию. Хотя она имела данные о позициях всё ещё стоявших на ногах союзников, но она теряла координаты падающих солдат, потому что они исчезали из её поля зрения. Индивидуальные щиты, предоставляемые Цукасой, исчезали в то же время, как она переставала видеть солдат. На них обрушился дождь молний, несмотря на то, что они были в густом лесу. Молнии приходили не с неба, а из промежутков между деревьями. Можно сказать, что успевшие выбежать из-за солдаты оказались в условиях немного лучше, чем их попавшие под обмолнии коллеги. Наверное, их просто пожалели. На них сверху обрушились снаряды со бездвижущимися сетями, чтобы быть уверенным, что никто из агентов отдела разведки не уйдёт. Цукаса, оставшаяся одна в лесу, прикусила губу, увидев эту сцену. Её индивидуальные барьеры не пропускали ни пули, ни бомбы, ни ядовитой газы, однако они не придают защищённому партнёру сверхчеловеческих физических способностей. Когда весь щит окутан сетью, они не могут ни сбежать, ни сопротивляться. Цукаса даже и подумать не могла, что эти сети, предназначенные для подавления мятежников, могут оказаться естественным врагом её магии. Итак, остался лишь один. Девушка-мечница с катаной Тиба Эрика обратилась к Цукасе. Цукаса знала и об её приближении, и о том, что пути отхода уже заблокированы. «Тиба Эрика-сан?» «Да, правильно», — коротко ответила Эрика, — Не было ожидаемой Цукасой болтливости. «Я из национальных сил самообороны, старший нато Яма Цукаса». «Да? Ясно». Цукаса пыталась определить, являются ли не заинтересованные поведение Эрики настоящим или же актёрской игрой, но это не сработало. «Тебо Эрика-сан, вообще-то мы были на задании». Для начала Цукаса решила атаковать словами, игнорируя направленный на неё меч. «Хм, и что с того?» Нападение, нанесение травм, вмешательство в официальные государственные дела, нарушение закона, ношение оружия. Все эти обвинения можно предъявить вам после того, как вы помешали нам. Эрика Глубаков вздохнула, не сводя глаз с Цукасы. Вы совсем не учитесь, да? Не похоже, чтобы Эрика даже хоть немного испугалась. Что ты имеешь в виду? Даже если вы солдат сил самообороны, вам нужно разрешение и уведомление, чтобы носить с собой оружие за пределами базы и полигонов. У вас с собой огнестрельное оружие, о котором не было уведомления. Поэтому это вы нарушили закон о ношении оружия Аниме. Ты довольно много знаешь для школьницы. Раньше вы уже использовали оружие без разрешения во время тех так называемых учений, не так ли? Полиция была этим крайне недовольна. Но ты сама ведь не полицейский. За пределами леса находятся настоящие полицейские. Хотя я могу сказать, что вы это уже знаете. Сказав последние слова слегка недовольным голосом, Ирика опустила руку с мечом. Но от этого у неё не появилось слабых мест. Без каких-либо действий она находилась в неосязаемой позе. Другой вариант перевода нематериальное состояние. Хотя звучит пафосно, но это лишь поза в кендзюцу, закрыт этот так со всех направлений. Полиция может запрашивать сотрудничество у гражданских волшебников, чтобы противостоять волшебникам-преступникам. Это довольно известное исключение для нас, волшебников. Не так ли? На лице Сукаса вспыхнула улыбка. Эта улыбка не несла в себе ничего, что можно было бы назвать эмоциями. Поэтому, пожалуйста, посложно дойти себя схватить. Или хотите получить немного болезненного опыта? В тот момент, когда Эрика закончила говорить, Цукаса закрылась магическим барьером. После этого моментально активировала магию движения. Целью магии была она сама. Эрика совсем не паникуя, сделав шаг в сторону, уклонилась от полетевшей на неё Цукасы и ударила её прилетающей мимо тела в торс. Со звонким металлическим отзвуком меч сломался, столкнувшись с барьером. Цукаса клинок не смог выдержать натиска Эрики. После этого Цукаса попыталась избежать в сторону горы, но перед этим ей преградил путь Лео. Цукаса в прыжке приняла позу атаки мечом. Лео укрепил позицию своего тела относительно земли, чтобы встретить эту атаку. Барьер Цукасы налетел на тело Эрики, а Лео не сдвинулся ни на миллиметр, а Цукаса отскочила назад. В результате этого эффект магии движения был отменён. Эрика плавным движением побежала к Цукасе. При этом беге у неё была такая устойчивая поза, будто она движется по ровному шоссе, а не пробирается по покрытой трещинами земле и обходит выкорчеванные корни деревьев. У Цукаса сложилось такое впечатление, что она не сможет уклониться движением ни влево, ни вправо, ни назад. Единственное, что она могла сделать, это защитить себя барьером. Чтобы иметь возможность двигаться в любое время и чтобы не наткнуться на препятствие, Цукаса построила плоский барьер перед своим телом. Эрика взмахнула сломанным мечом. Остаток сломанного клинка не достал ни до тела Цукаса, ни даже до её магического барьера. «Она не рассчитала длину сломанного лезвия. Это небывалая удача, и это шанс!» Подумала Цукаса. Эрика оставалась в позе с опущенным мечом, точнее, замерла в ней. Так видела её Цукаса. Намереваясь пробежать сбоку от Эрики, она начала движение, сделав первый шаг правой ногой. Колено этой ноги потеряло силу и подкосилось. «Она» Это случилось не только с правой ногой. У левой ноги тоже внезапно исчезли силы. Нет, силы исчезли из всего тела. Тело Цукаса рухнуло на землю. Эрика вышла из боевой стойки. Цукаса подняла глаза и посмотрела на неё. В этот момент Цукаса наконец заметила, что у сломанного меча Эрики вместо материального лезвия был псионовый клинок, выглядящий как струящийся от жары воздух. Тепловая дымка. Лезвие из дымки исчезло. Техника скрытого меча. «Разряз тени!» – пробормотала Эрика. В этот момент сознание Цукаса отключилось. Схема, в которой волшебники задействованы как инструменты, ничем не отличается от текущего положения, когда волшебники используются как оружие. Что-то подобное я никогда не признаю. Объявление от Ации подавило Кацта, Майами и Мари. Все присутствующие поняли, что Тация отказывается от проекта Диона не из-за простого упорства. Но... Решимость Тации была понятна, были понятны его убеждения, но именно поэтому Майюми не могла молчать. Со слезами на глазах она не могла остановить свой крик. «Даже если рассуждения Тации и Куна верны, Тация-Кун всё равно потеряет свой дом. Тация-Кун страдает от изоляции!» Тация не должен стать жертвой. Это был крик сердца Майюми. Майюми хотела донести мысль, что лучше будет притвориться, что подчиняешься, даже если это будет обман людей из Америки, Японии и всего мира. Но голос, пришедший из Лиаса, не дал Майюме договорить. «Таца кон не изолирован!» Таца и остальные были сейчас на гладком поле бывшей первой лунки закрытого поля для гольфа. Справа была гора, сохранившая изначальный рельеф местности. Из густого леса, который покрывал склон этой горы, вышли четыре хорошо знакомых им человека. Эрика, Лео, Мики, Хика, Ханока. Мизуки и Шизуку тоже явно были где-то поблизости, хоть и не показали себя. «Потому что у него есть мы...» Лео нёс на плече женщину, увидев, кто это, Кацта нахмурил брови. «Она знакомая Дзимонзи Сэмпай, не так ли? Не могли бы вы забрать её?» Лео бесстрашно подошёл к Кацте и положил Цукасу на землю рядом с ним. «Мы не допустим изоляции, Та Цуэсана!» Ханока была в напряжённом состоянии и не могла скрыть страх, но всё же собрала всю свою волю, чтобы сказать это. И последним заговорил Микки Хика, глядя Кацта прямо в глаза. «Мои друзья Тацы. Нет, не просто друзья. Я так обязан Тацы, что никогда не смогу отплатить. Поэтому даже если Тацы останет преступником, я ни за что от него не отвернусь. Я не поддержу изоляцию Тацы». «Эй, эй, Мики-Хика, при чём тут обстоятельства? Мы друзья, другие причины не нужны!» Лео подружески обвёл руку вокруг шеи Мики-Хика. «Ты прав», — сказал Мики-Хика, натянуто улыбаясь. Кац-то поднял Цукасу с земли и повернулся к Тацы. «У тебя хорошие товарищи. Я немного завидую». Кацто развернулся и пошёл к оставленному около виллы внедорожнику. «Димон Зикон, подожди!» Майами поспешно зашагала за Кацто. «Ну и ну, всё-таки проиграли!» Мари пожала плечами и последовала за Майами. С озадаченным лицом Тацто оглядел вмешавшихся друзей, все они были со смущенными улыбками, лишь Эрика пыталась отвернуться, но улыбающееся лицо искрить не удалось. Стация повернулся к Мейоки, слёзы текли из её глаз, и она пыталась вытереть их пальцами.